«Вперед, вперед!» Ночь и долгие мили пролетали мимо. Лес жил своей потаенной жизнью. Вот он почуял зайца, испуганного зайца, который в ужасе прошмыгнул мимо него, и его волчьи челюсти жадно клацнули. Но человечья душа погнала вперед поджарое тело серого зверя. Заухала сова, деревья, холмы, скованный льдом реки, все слилось в одно мутное пятно. Луна пробивалась сквозь тучи, а он все бежал. И вот, наконец, на фоне серебристых туч стали вырисовываться покрытые изморозью башни. Он увидел эльфийский утес. Эльфийский утес, такой любимый им, а теперь покинутый, чернел в небе воплощенной угрозой. Он распластался на животе и пополз вверх по холму к стенам замка. Все его волчьи чувства были напряжены, чтобы вовремя заметить врага. Почуяв змеиный запах троллей, он поджал хвост и ощерил клыки. Замок пах троллями. И хуже того, он пах страхом, бедой и подавленной яростью. — Спокойно, спокойно, — сказал сам себе Скафлок. — Если здесь пахнет врагом, значит враг уже прошел. Теперь пора снова сменить обычаи. Теперь, когда он был зверем, чтобы обернуться, ему достаточно было только пожелать этого. Он скорчился, сжался, потом у него закружилась голова, и вот он уже орел взмахнул широкими крыльями и взмыл вышину. Теперь его зрение стало очень острым, но это тоже было нечеловеческое зрение. В каждом перышке пела гордость птицы, счастливая полетом, ветром и бескрайним небом. И все же он не позволил себе опьяняться полетом. Его глаза видели во тьме совсем не так хорошо, как совинные. К тому же он был отличной мишенью для стрел троллей. Скафлок перелетел через стену, спланировав пересек двор и тихо-тихо опустился к подножью дон -джона. Только ветер засвистел в его длинных маховых перьях. Здесь, у подножья толстой, поросшей плющом башни, он обернулся выдрой. В этом образе чутье у него было хуже, чем у волка, хотя и лучше, чем у человека. Но глаза видели теперь острее волчьих, а уши слышали не хуже. Кроме того, его тело стало невероятно ловким, а каждый волосок, каждый ус Приобрели неописуемую чувствительность. И все в нем теперь радовало это суетное, дерзкое, игривое сознание выдры. И ловкость, и гибкость, и блестящий мех. Стараясь держаться в тени, он проскользнул вдоль стены. Выдра была слишком крупным зверем, чтобы ощущать себя в полной безопасности. И лучше бы скафлоку было обернуться лаской или крысой. Но такой возможности он не имел. Итак он был благодарен фреде за то что она захватила три этих волшебных шкуры он почувствовал как его сердце заполняет нежность к ней даже в образе выдры он не переставал думать о фреди. он прокрался через открытую дверь и очутился в задних комнатах в этом лабиринте он знал каждый угол и каждую щель едва он втянул воздух как у него задрожали усы все вокруг провоняло троллями. Однако по запаху было понятно, что они спят. В этом ему повезло. Он учуял, что всего несколько врагов бодрствуют но их было легко обойти. Скафлук пересек пиршественную палату. В ней, растянувшись, храпели пьяные тролли. Ковры были разодраны в клочья, мебель покрыта царапинами и пятнами, украшения из золота, серебра и самоцветов Бесценный труд сотен лет разворованный. Лучше бы все это захватили гоблины, подумал Скафлок. У них хотя бы вкус хороший. А эти просто жадные свиньи. Он поднялся в покое Инрика. Тот, кто был теперь ярлом, спит должно быть там. Илья рядом с ним. Выдра ползла, распластавшись вдоль стены. Ее зубы были остры, как иглы а глаза горели желтым огнем. За поворотом она почуяла тролля. «Значит, ярл выставил стражу».